Глава 18. Наступил третий закат с того злополучного дня, когда огнегриф чуть не утонул в реке. Молодой воитель умывался возле пещеры, тщательно вылизывая языком свою рыжую шорстку. Запах талой воды все еще преследовал его. Повернув голову, чтобы как следует вычистить спинку, он услышал чьи-то приближающиеся шаги и увидел мрачного когтя. «Синяя звезда хочет, чтобы ты присутствовал на сегодняшнем совете», — прорычал глашатый. «Подходи к ее пещере и возьми с собой Крутобока и песчаную бурю», — буркнул он и, не дожидаясь ответа, пошел прочь. Огнегриф встал и потянулся. Оглядевшись, он заметил в зарослях крапивы Крутобока и песчаную бурю и понесся к ним. «Синяя звезда берет нас на совет!» — радостно сообщил он друзьям. Песчаная буря быстро проглотила последний кусочек дрозда и провела розовым язычком по мордочке. «Но как же мы туда доберемся?» — удивилась она. «Говорят, перейти через поток невозможно». «Синяя звезда считает, что звездное племя рассердится, если мы откажемся от участия в совете», — пояснил Огнегриф. «Она приглашает нас всех к своей пещере. Возможно, хочет предложить какой-то план». «Надеюсь, нам не надо будет перебираться вплавь», пробурчал Крутобок, набив полный рот. Он старался выглядеть недовольным, но глаза его так и горели от нетерпения. Огнегриф прекрасно понимал, что друг считает минуты до встречи с Серебрянкой. Крутобок не посвящал его в свои дела». Поэтому Огнегриф не знал, удалось ли влюбленным встретиться хоть раз с того злополучного дня, когда коготь поймал их во время возвращения из речного племени. Вспомнив о Серебрянке, Огнегриф тут же подумал о ее будущих котятах, смирится ли Крутобок с мыслью о том, что его дети вырастут в чужом племени. Посмеет ли Серебрянка признаться сородичам в том, что отцом ее котят стал воитель грозового племени? огнегрив потряс головой, отгоняя тревожные мысли, и вместе с друзьями побежал к скале. Синяя звезда уже сидела у своей пещеры. Вокруг нее сгрудились буран, кисточка и синеглазка. Чуть позже к ним присоединились коготь и частокол. «Как вы знаете, сегодня наступает полнолуние», — начала синяя звезда, когда воины расселись вокруг. «Грозовому племени не просто будет добраться до четырех деревьев, но звездное племя ждет, что мы сделаем для этого все возможное. Именно поэтому в этот раз со мной пойдут только воители». «Сегодняшняя дорога может оказаться слишком трудной для оруженосцев, стариков и королев, ожидающих котят. Частокол, сегодня ты возглавлял патруль к реке, доложи нам, как обстоят дела». «Вода начала спадать», — объявил Частокол, — «но все происходит очень медленно. Мы дошли до самой гремящей тропы и так и не обнаружили место, где можно было бы перейти реку Посуху». «Чем выше в предгорье, тем река становится уже», — задумчиво протянула синеглазка. «Может быть, мы сумеем ее перепрыгнуть?» «Можешь попробовать, если у тебя есть крылья», — огрызнулся частокол. «Но тем, у кого только четыре лапы, я бы не советовал». «И тем не менее, попробовать имеет смысл именно там», — вмешался Буран. «Так и поступим», — кивнула синяя звезда. «Возможно, звездное племя укажет нам безопасный путь». Она поднялась и молча повела отряд к выходу из лагеря. Солнце опустилось за горизонт, и лес погрузился в сумерки. Где-то вдалеке заухала сова, в кустарнике громко возилась дичь, но грозовые воины были слишком встревожены, чтобы думать об охоте. Синяя звезда уверенно вела их через лес, к тому месту, где река вырывалась из каменного туннеля, проложенного под гремящей тропой. Обычный путь, каким грозовое племя ходило на совет, никогда не пролегал так близко к гремящей тропе, и Огнегриф взволнованно размышлял о том, что задумала синяя звезда. Подойдя ближе, грозовые коты увидели, что вода затопила все вокруг туннеля. Поднимающаяся луна отражалась в спокойной глади. Вся гремящая тропа была затоплена, даже чудища теперь ползли медленнее, почти скрытые тучами брызг, вылетавших из-под их круглых черных лап. Дождавшись, пока очередное чудище скроется вдали, синяя звезда подвела своих котов к самому краю гремящей тропы. Она понюхала воду, сморщилась от вони и осторожно погрузила лапку в поток. «Здесь довольно мелко», — объявила она, — «можно перейти поток по гремящей тропе, а дальше идти к четырем деревьям вдоль границы племени теней». «Перейти по гремящей тропе». От одной мысли об этом у огнегрива зашевелилась шерсть, идти по дороге чудищ, кто-кто, а он слишком хорошо знал, что те могут сделать с котами. Пепелюшка едва не погибла, а ведь она всего лишь подошла слишком близко к краю гремящей тропы. «А если чудища набросятся на нас?» — озвучил его опасение Крутобок. «Мы будем держаться возле самой обочины», — успокоила его предводительница. «Кроме того, ты сам видел, как медленно они теперь бегают. Наверное, им тоже не нравится мочить лапы. Огнегриф прекрасно видел, что слова синей звезды не убедили друга. Он был полностью согласен с Крутобоком, но понимал, что сейчас не время для возражений. Если он осмелится открыть пасть, коготь тут же при всех назовет его трусом. «Одну минутку, синяя звезда», — сказал Буран, когда предводительница уже ступила в поток. «Ты помнишь, что наши земли по ту сторону гремящей тропы лежат в низине? Я уверен, что все они затоплены. Боюсь, для того, чтобы пробраться к четырем деревьям, нам придется нарушить границу племени теней и пройти по их территории, благо она расположена гораздо выше нашей». Синяя звезда задумалась, не обращая внимания на лижущие ее лапы волны. возможно Наконец сказала она, «если не будет другой возможности, придется рискнуть». И предводительница ступила в воду, пресекая дальнейшие возражения. Котам ничего не оставалось, как повиноваться. Огнегриф плеском вошел в воду следом за бураном, а коготь замыкал шествие, чтобы следить за дорогой и предупредить отряд в случае появления чудищ. Вначале все было спокойно, если не считать чудища, медленно проползшего навстречу котам по другой стороне гремящей тропы. Затем знакомый рев и плеск воды сообщил о приближении новой опасности. «Берегись!» — заорал коготь. Огнегриф застыл, прижавшись к низкой стеночке, делившей гремящую тропу пополам. Чистокол вскарабкался на бортик и злобно оскалил зубы на проползающее чудище. На какой-то миг в воде отразилась странная переливающаяся окраска монстра. Затем чудище скрылось из глаз, а из-под его лап на котов обрушилась волна вонючей воды. Спина огнегрива мгновенно стала такой же мокрой, как и шерсть на его животе. Наконец, все было кончено, и он смог снова вздохнуть. Добравшись до противоположной стороны гремящей тропы, Огнегриф понял, что Буран оказался прав. Лежащие в низине земли полностью скрылись под водой. Котам не оставалось ничего другого, как брести вдоль гремящей тропы. Огнегриф с наслаждением спрыгнул с шершавой поверхности гремящей тропы встал на землю и раскрыл пасть, ловя воздух. В ту же секунду он почувствовал очень знакомый, резкий и сильный запах — сумрачные коты. Выходит, они уже вышли за границы своей территории и очутились на земле племени теней, в том месте, где она узкой полоской отделяет гремящую тропу от четырех деревьев. «Нам не следует здесь оставаться», — робко вздохнула синеглазка. Если синяя звезда и услышала это замечание, она не обратила на него ни малейшего внимания. Не говоря ни слова, она быстро бежала по мокрому дерну. Деревья здесь росли редко, а коротко подстриженная трава не предоставляла никакого укрытия. Сердце у огнегрива колотилось как бешеное, и он знал, что быстрый бег тут почти ни при чем, если коты из племени теней обнаружат их, не миновать беды. Однако четыре дерева были уже совсем близко, так что оставалось надеяться на удачу. В следующую секунду какая-то темная тень мелькнула впереди, отрезая синюю звезду от колонны ее воителей. Вслед за этим со всех сторон замелькали новые тени, яростные вопли прорезали ночную тишину. Вначале синяя звезда ускорила бег, будто хотела обогнать своих преследователей, но затем резко остановилась. Воины последовали примеру предводительницы. огнегрив замер, переводя дыхание. Темные фигуры подошли совсем близко, и он узнал котов племени теней во главе с ночной звездой. «Синяя звезда». Негодующе фыркнул кот, останавливаясь перед предводительницей грозового племени. «Как ты осмелилась привести своих воинов на земли племени теней!» «Паводок не оставил нам другой возможности попасть на совет», — спокойно ответила синяя звезда. «Мы не ищем драки, ночная звезда. Ты прекрасно знаешь, что во время совета действует священное перемирие». Предводитель племени теней злобно вздыбил шерсть и зашипел, прижимая уши к затылку. «Перемирие соблюдается у четырех деревьев, синяя звезда. Оно не действует на землях племени теней». Огнегриф инстинктивно встал в боевую стойку. Коты сумрачного племени, воины, старики и ученики, начали молча сжимать полукольцо вокруг маленького отряда грозового племени. Они выглядели не менее озлобленными, чем их предводитель. Шерсть их стояла дыбом, хвосты в ярости хлестали по бокам, в злобных глазах отражался холодный свет луны. Огнегриф понял, что их малочисленный отряд ждет неминуемое поражение. «Прости меня, ночная звезда», — склонила голову предводительница грозового племени. «Поверь, что лишь крайняя необходимость заставила нас переступить границу ваших земель. Прошу тебя, позволь нам пройти». Ее слова нисколько не успокоили воинов племени теней. Головня, их глашатый, молча вышел из толпы и остановился рядом со своим предводителем. «Я думаю, они пробрались сюда на разведку», — тихо сказал он ночной звезде. «Это шпионы». «Шпионы!» — коготь в развалку вышел вперед, встал рядом с предводительницей и вытянул шею, почти упершись носом в морду головни. «Да что мы могли тут разведать? Мы даже не приближались к вашему лагерю!» Верхняя губа головни угрожающе поползла вверх, обнажив острые, как шипы, клыки. «Прикажи, предводитель, и мы порвем их на части!» «Попробуйте!» — рявкнул коготь. Несколько секунд черная звезда молчал. Пока длилась эта невыносимая тишина, у огнегрива от напряжения начали дрожать мышцы. Он слышал за спиной угрожающее рычание Крутобока, видел, как кисточка злобно ощерилась на ближайшего к ней вражеского воина, а бледно золотистые глаза песчаной бури зажглись предвкушением битвы отойдите скомандовал своим воинам ночная звезда дайте им дорогу я хочу чтобы грозовое племя присутствовало на сегодняшнем совете прошипел он сквозь стиснутые зубы и в голосе его послышалась какая то скрытая угроза что он хочет этим сказать с тревогой спросила Крутобока. крутобока.сё, что угодно, угрюмо пожал плечами крутобок. С самого начала наводнения мы не видели никого из их племени. Кто знает, что они задумали. Мы даже предоставим вам сопровождение, — продолжал черная звезда, сощурив глаза. — Чего не сделаешь ради того, чтобы наши соседи благополучно добрались до четырех деревьев? Вдруг их напугает какая-нибудь злая мышка, и бедняжки собьются с дороги? Воины племени теней одобрительно загудели и сомкнулись вокруг отряда грозового племени. Ночная звезда кивнул и пошел рядом с синей звездой, остальные потянулись следом. Грозовое племя отправилось на совет, окруженное врагами. Луна поднялась совсем высоко, когда воины грозового племени в сопровождении своих конвоиров спустились в долину четырех деревьев. Холодный, беспощадный лунный свет заливал поляну, освещая собравшихся на ней представителей племени ветра и речного племени. Когда новая группа котов начала спуск по склону холма, все с удивлением повернули головы в их сторону. Огнегриф прекрасно понимал причину всеобщего любопытства. Воины грозового племени сегодня выглядели пленниками. Поэтому он гордо расправил плечи и двинулся вперед, задрав хвост и голову, готовый броситься на любого кота, который осмелится назвать их побежденными. Счастью, стоило им спуститься в долину, как воины племени теней бесшумно удалились. Синяя звезда и коготь повели свой отряд прямо к скале. Обернувшись, Огнегриф увидел, что Крутобок уже бежит к Серебрянке. К сожалению, кошечка сидела в окружении королев своего племени, так что Крутобоку оставалось лишь уныло слоняться вокруг них, бросая несчастные взгляды на свою избранницу. Огнегриф подавил глубокий вздох. Он прекрасно понимал, как Крутобок скучает по серебрянке, как хочет видеть ее, тем более теперь, когда она ждет котят. Но он знал и то, насколько опасно влюбленным встречаться на совете под взглядами множества глаз. «Что нос повесил?» Огнегриф так и подскочил от неожиданности, услышав голос кисточки. «У тебя такой вид, будто ты что-то задумал, признавайся!» Огнегриф растерянно уставился на нее. «Я... я думал над тем, что сказал ночная звезда», — быстро нашелся он. «Что он имел в виду, когда заявил, что хочет видеть котов грозового племени на сегодняшнем совете?» «Я могу сказать только одно», — вступила в разговор подошедшая песчаная буря. «Он не выглядел ни дружелюбным, ни миролюбивым». Она облизала лапку и почесала себя за ухом. «Скоро мы все узнаем». «Нам грозит какая-то беда», — пробормотала синеглазка, пробираясь поближе к королевам племени ветра. «Я чувствую это подушечками лап». Еще больше встревожившись, огнегриф начал слоняться под деревьями, ловя обрывки разговоров. Коты обменивались последними сплетнями, передавали друг другу новости — Но никто и словом не обмолвился о том, что замышляет ночная звезда. Однако он заметил зловещие взгляды, которые бросали на него коты племени теней. Видел он и то, что они то и дело с нетерпением поглядывают на скалу, будто не в силах дождаться начала совета. Наконец, громкий вопль с вершины скалы положил конец разговорам, воцарилась мертвая тишина. Огнегриф уселся у подножия холма, откуда прекрасно просматривалась и сама скала, и темные силуэты четырех предводителей. Песчаная буря устроилась рядом с ним и легла, подвернув лапки под грудку. «Наконец-то!» — нетерпеливо вздохнула она. Вперёд весь дрожа от еле сдерживаемой ярости, выступил ночная звезда. «Слушайте меня, коты всех четырех племен!» — объявил он. «Все вы знаете, что до прошлых зеленых листьев звездолом был предводителем нашего племени. Он был...» Звездный луч, предводитель племени ветра, шагнул вперед и остановился возле ночной звезды, «Кто дал тебе право произносить здесь это проклятое имя?» — проревел он, и глаза его сверкнули бешенством. Огнегриф понял, что звездный луч не забыл о том, как воины Звездолома однажды изгнали племя ветра с родной земли. проклятое это оно, проклятое!» — кивнул ночная звезда. «Ты не хуже других знаешь, как ненавистна лесным котам память о Звездоломе!» Он украл котят из грозового племени, он заставлял котят своего племени вступать в битву слишком рано, и необученные малыши погибали в войнах. В конце концов, его кровожадность и неукротимость заставила нас, его собственных воинов, восстать против своего предводителя и изгнать его. «Но где же он теперь?» — завопил ночная звезда, срываясь на пронзительный визг. «Сдох от голода в лесу? Или навек опозорил себя, подбирая объедки за двуногими?» «Нет! Оказывается, нашлись коты, давшие ему приют!» «Да-да! Среди нас есть предатели, преступившие воинский закон!» «Они предали нас, став врагами каждому честному лесному коту!» Огнегриф испуганно переглянулся с песчаной бурей. Он уже понял, что сейчас произойдет, И, судя по затравленному взгляду подруги, ей пришла в голову та же мысль. «Кто они, эти предатели?» — надрывался ночная звезда. «Это грозовое племя! Грозовое племя укрывает звездолома!»